«Три. На песок похоже. И на пиво. Обязательно погружаться целиком? Или можно просто пить?» – спросил Штиллер, рассматривая жидкость, в которой странствовал прово. Они примчались к нему, услышав сигнал шушуна. Раздирающий уши ритмичный вопль невозможно было проигнорировать. Он орал напрямую в совесть, в самую ее нежную сердцевину. Констант тычком приказал сторожу заткнуться ровно на две минуты. И тот стал горестно отсчитывать время до момента, когда сможет снова зарыдать. Четверка встревоженно глядела под купол, но оказалось, ничего страшного не произошло. Требовалось согласие на следующую фазу. Над поверхностью субстанции, покрытой расходящимися кругами волн, появилась бледная физиономия Марка, с бессмысленным взглядом и раскрытым ртом. Лица друзей встревоженно обратились к демону, но тот невозмутимо побарабанил пальцами по бугристой голове контрольного шушуна, и тот продолжил свою работу. — Пить? — пробормотал Констант рассеяно, наконец услышав вопрос Штиллера. — Будь прово вампиром, тогда да градцы развили примитивный способ поглощения крупных частиц жизни непосредственно в желудке. Мы так не умеем, и хорошо. В вампире обмен веществ – болезнь, непрерывный обман внутренней защиты. Кроме того, злой охотник с коллегами произвели расчеты и убедились, что десяток вампиров со здоровым аппетитом истребили бы всех теплокровных существ примерно за пару месяцев и любезно наложили на ночеградскую медитацию кучу ограничений. Нынешним добрым чародеям поучиться бы у кровопийц бережному отношению к соседям. Хм -хм. Нет, пить недостаточно. Приходится вливать в сосуды, вводить через кожу. В то время как специализированный штамм создает каналы в слизистых «брось понедельник людей пугать». Слизистые какие-то. Я, раз в буром лесу, свалилась в нарук слизням угрюнцем. Бретта пустилась в воспоминания, слушал только штиллер, да и тот, казалось, внимает исключительно голосу любимой, ласково улыбаясь не в попад самым страшным эпизодом. Потом пришлось вылизывать друг друга, потому что Минт сказал, мол, иначе не смывается, а сам посвистел ручному бугаю. Зверюги слизь обожают. Дуреют они от нее, как коты от демон-травы Валерии Анны. Бугой его облизывал, а Минц ржал над нами так, что чуть не заболел. Подвела итог наемница и огляделась, будто бы не понимая, почему она не в Буралесье. Алисия нерешительно достала и поднесла к глазам два своих самых могущественных оберега – подарка бабушке. Один напоминал ее телу о том, что такое здоровье, Второй был страшный, и мастерица догадывалась, что даже в минуту смертельной опасности не применит его. С помощью вещицы можно было, умирая от руки врага, перейти в убийцу, стать им. — Ну, хоть что-нибудь из того, что нам рассказывают родители, правда? — спросила она, пытаясь заглянуть в сердцевину амулета. — Мир создан велем маленьким? Волшебные вещи помогают от злой судьбы? — демон хмыкнул. — пожал плечами. — Все правда, — заверил он. — Но дело в том, как сказки понимать. Вель отдавал приказы шушунам-строителям. Мелочь в амулетах обучена одному трюку. Например, сохранять молоко от прокисания или следить, чтобы в карманах не переводились монеты. — Да что такое шушуны? — с отвращением спросила Бретта. — А это, уважаемые... Демон отвернулся и стал делать вид, что следит издалека за метаморфозой Прова. «Главная тайна нашего мира. Шушуны – очень маленькие кусочки материи, части частей. В давние времена мы обходились без них, но часто неизлечимо болели и умирали, прожив чудовищно короткую сотню лет, а то и меньше. Зато теперь, когда малыши у нас внутри – можно заставить их выполнять приказы проще представить себе шушунов как очень маленьких слуг искусство повелевать ими наша магия задумывалось все я помню чтобы лечить восстанавливать вышедшие из строя органы омолаживать тело поначалу магам требовался шушон переводчик на биохимический язык потом мелочь научилась тому что люди называют здоровьем и благополучием, нормой, и стала справляться сама. — Однако... — Что ты имеешь в виду, Алисия? — Дядя Констант, я же знаю, все твои сказки с несчастливым концом. — Не моя эта история, а ваша. Смотри, субстанция вытекает в бак, значит, скоро мы сможем разбудить твоего папу. Демон потянулся, охая, и вскочил, словно бы стул укусил его. Собеседники решили, что рассказ закончен, но понедельник обернулся, принял менторскую позу, вознесся когтистый указательный палец и Констант назидательно добавил. «Народ довольно быстро понял, что шишуны вовсе не обязательно восстанавливают норму. Оказалось, те способны сделать с телом что угодно, им по сути все равно». Жертв таких превращений оказалось больше, чем мертвецов во всех мировых войнах вместе взятых. Шушины, понимаете ли, не успевали восстанавливаться, и толпы народу заканчивались. Кроме того, пока умники сообразили, что собой представляет трансформация, несовместимая с жизнью, возникло множество забавных рас и форм, А изобретателям пришлось спасаться в надежных убежищах. Но одно из них.